Глава третья. Прорыв. Всегда думал, что одержимые полностью теряют разум вместе с желаниями и эмоциями. Но судя по тому, чему мы с Алисой стали свидетелями, это было не совсем так. Они использовали гнев, боль, желание отомстить. Возможно, со временем и под влиянием темного бога они потеряют эти остатки человечности. Но сейчас одержимые все еще оставались людьми пускай и порабощенными силой проклятого бога. Хотя насчет людей и человечности я, конечно, немного поспешил. Из поднявшейся в воздух пыли на меня бросались такие существа, которых назвать людьми язык не поворачивался. Монстры, быстрые и яростные. Даже несмотря на то, что буквально несколько секунд назад я обрушил на них тонны грязи и песка, стерев в порошок большую часть тварей темного бога. Одинокий поднимается в позицию, и я встречаю первую тварь простым ударом из средней стойки. Никаких сводов закона, силы создателей или магии. Простейшая атака, изученная мной под руководством деда, когда я только начинал постигать путь меча. Под действием закалки тела сила во мне вспыхивает, словно пожар. Воля двигает мой клинок, он способен разрезать все на своем пути. Ослепленный яростью монстр не в силах нормально соображать и реагировать, тварь, больше похожая на громадную обезьяну, чем на человека, оказывается разрезана моим ударом на две половинки. Усиленные боевой броней трибунала мышцы, помноженные на мощь четвертой ступени закалки тела, сделали свое дело. Одинокий, почувствовав кровь, сходит с ума. Я ощущаю, как позади появляется Алиса, прикрывая мне спину, а по сторонам в атаку бросаются клановые стражи и наемники. Повсюду вспыхивают скоротечные схватки. Одержимых без особого труда теснят и вырезают благодаря слаженности действий наши с и союзники. отвари продолжают лезть вперед, не видя перед собой ничего. Оглушенные, раненые, не обращая ни на что внимания. Да, это можно было назвать именно бойней. Сегодня впервые за столь долгое время одинокий вдоволь напился вражеской крови, опьянев от нее. Я чувствовал его ликование приходилось признать что духовный клинок специализирующийся по большей части на уничтожении и поглощении сущностей изнанки пристрастился к реальной крови при том что я так и не смог до конца выяснить его природу этот факт меня немного беспокоил после того как выпутаемся из этой истории с темным богом мне следует вместе с седьмым разобраться в причинах такого странного поведения одинокого возможно среди оборудования трибунала в связи единства найдется что то что сможет помочь в этом — Я, конечно, видел, как вы расправились с содержимым возле нашей резиденции, но это совсем другой уровень. К нам с Алисой подошел второй советник, оглядываясь вокруг и находясь под явным впечатлением. — Мое почтение. Не часто встретишь полновесного мага пятой ступени, да еще и так виртуозно использующего меч. — Спасибо. Сухо поблагодарил я его, намекая на то, что не собираюсь развивать тему моей силы, и перевел разговор в другое русло как далеко до следующего места сбора. Чем быстрее мы поможем передовым силам императора и кланов, тем лучше». «Да, полностью согласен. Что ж, до вашего вопроса, пункты сбора, где мы должны встретиться с еще двумя старшими кланами, находится где-то в одном квартале отсюда. Не думаю, что после уничтожения такого количества одержимых мы наткнемся в ближайшее время на кого-то еще. Этот опорный пункт, очевидно, был их местом сбора в нашем районе». Я кивнул, мысленно обращаясь к своей силе и заставляя все еще бушующую над разрушенными домами полевую бурю остановиться. Когда-то очень давно мне довелось оказаться свидетелем удара двух магов-кристаллов по одному из харьков в Синем мире. Тогда это зрелище показалось мне невероятным. В один момент в глыбу холодного льда было заковано сразу несколько высотных домов, а сейчас я собственными силами мог спокойно повторить это и даже больше». То же управление огромными глыбами земли, способными летать и нести на себе людей, могло удивить любого в этом мире. Если бы не опасность оказаться под ударом вражеских магов и моё пока ещё слабое умение обращаться с этими глыбами, я бы уже давно использовал их, чтобы добраться до места приземления конверта планов «Ты как, Ян?» Ко мне подошёл Белый Тигр с уважением кидая взгляда на то, во что превратился укреплённый опорный пункт тёмных. «Сил ты явно не пожалел». Нормально? Я не врал. Это удивительно, но такая атака, а затем скоротечный бой практически не повлияли на меня. Усталости, характерной для магического истощения, не было, а сам я чувствовал себя бодро. Очевидно, тренировки в связи единства и поглощение сферума многое изменили во мне. Как и говорил второй старейшина после того, как остатки одержимых вяло появляющихся из обломков рухнувших домов были окончательно уничтожены серыми охотниками, сопротивление проклятых сильно уменьшилось. Конечно, нападения простых порабощенных и даже одержимых все еще случались, но уже куда реже, и с ними по большей части справлялись клановые разведчики и наемники. Мы с Алисой лишь иногда подключались, в том случае, когда чувствовали присутствие поблизости врага. Одинокий собирал кровавую жатву и, похоже, даже не собирался останавливаться, требуя от меня продолжения сражений. Это уже начинало настораживать». Раньше духовный клинок спустя некоторое время возвращал себе спокойствие, а сейчас даже и не думал успокаиваться. У меня появилось ощущение, что проклятых он ненавидел даже больше, чем обычных сущностей изнанки. Благо сейчас сражаться практически не требовалось. Как я уже сказал, после уничтожения опорного пункта, такое ощущение, что проклятые потеряли желание останавливать нас. Уверен. Тёмный бог не мог не почувствовать смерть стольких своих марионеток, а значит, должен был как-то отреагировать. Самым логичным было бы начать установку магических ловушек и засад на пути нашего следования. Но ссоре потому, что, говорил Ишкафель, вместо этого большая часть одержимых просто отступала в сторону обелиска, явно не настраиваясь на то, чтобы противостоять нам. «Он готовится к своему прорыву, Ян», — высказал своё предположение тигр. Помяни мое слово, этот урод не стал бы так делать без веской причины. И если он успеет переродиться, у нас будут большие проблемы. Причин не верить фамильному богу у меня не имелось. Тем более, что одной сущности изнанки должно быть больше известно о другой, черпающей свои силы из-за границы. По крайней мере, я так предполагал. Пунктом встречи, к которому мы так спешили, оказалась большая парковочная площадка возле одного из гипермаркетов города. Не самое удобное место как с точки зрения обороны, так и просто в качестве места встречи. Ещё на подходе мне стало это очевидно. Заваленная брушенными машинами парковка хорошо просматривалась сразу с нескольких направлений. Мы здесь были как на ладони. Достаточно нескольких относительно сильных магов, расположившихся в жилых зданиях вокруг гипермаркета, чтобы накрыть нас и принести огромное количество проблем. Однако мои опасения не разделял второй старейшина. Он заявил, что это место специальным образом заранее подготовлено старшими кланами и способно на некоторое время защитить находящихся там людей от удара даже мага шестой ступени. А это говорило о многом. Я понял, о чем он, лишь когда мы вступили на территорию парковки. Искусно спрятанные защитные заклинания были здесь буквально повсюду. И как только они умудрились сделать это, носа не высовывая из своих резиденций последние несколько дней? К тому же их сила впечатляла. Даже приблизившись вплотную, мы с Алисой не почувствовали магических плетений, а это дорогого стоило. Обычному старшему клану такое совершенно точно было не под силу. Возможно, они обращались за помощью кого-то из великих кланов, или среди членов клана города имелись сильные маги, не знаю, но проделанная работа впечатляла. Нас здесь уже ждали. Сразу с полсотни стражей и наемников расположились среди машин, нервно озираясь вокруг. Второй старейшина сразу же поспешил поприветствовать предводителей этого небольшого воинства и выяснить последние новости. В отличие от нас, эта группа не встретила особого сопротивления, пока сюда добиралась, благодаря чему, к моменту, как мы пришли, здесь уже собрались все участники. Со слов этих людей, большая часть всех одержимых, и, что самое важное, сильнейшие из них, снились со своих мест еще несколько часов назад, направившись в сторону обелиска и места приземления конвертопланов передовой группы. Сейчас там с каждой минутой всё сильнее нарастали звуки боя. Тёмный бог всё ещё надеялся уничтожить вторженцев в свои владения, и если мы им не поможем, в ближайшее время им может стать очень плохо. Именно поэтому предводители нашего сборного воинства приняли решение не ждать отставших и немедленно двинулись к следующему пункту сбора. Очевидно, Тёмный бог потерял терпение, и нам следовало поспешить. Сейчас на счету была каждая минута. На перегонки со временем. Даже несмотря на относительно слабое сопротивление, предвижение уже довольно сильно увеличивающегося войска кланов было непростым занятием. Я видел, как предводители отрядов во главе со вторым старейшиной пытались всеми силами сохранять в одном кулаке все отряды во время движения. И стоит отдать им должное, у них это неплохо получалось. Очень скоро ко второму старейшины присоединились еще несколько высокопоставленных членов кланов. И дело начало спориться. Опыт управления большими группами у этих людей, несомненно, был. Нам с Алисой и всем, кто находился на переднем крае отрядного войска кланов, приходилось своей силой расчищать путь. Благо даже сейчас второй старейшина продолжал держать слово, и окружающие нас стражи и наемники работали ничуть не меньше нашего, если не больше. И чем сильнее мы приближались к месту приземления передовой группы, тем сложнее становилось дальнейшее продвижение. Пару раз на нас выскакивали усиленные отряды одержимых, в составе которых находилось по несколько измененных тварей. Последние все больше напоминали мне хорьков. Даже их сила уж очень походила. Однако седьмой на этот счет молчал, ссылаясь, как обычно, на малое количество данных. До места назначения мы смогли добраться лишь к самому вечеру, К этому моменту представители кланов и наемников сумели связаться с рейд-лидером передового отряда с помощью какого-то необычного способа, основанного на магии, и предупредить о нашем приближении. Жаль, но долго такая связь не продержалась. Темный бог сильным всплеском магической силы смешал все потоки магии, в один момент перечеркнув все попытки сообщений с передовым отрядом. Фамильные боги, в том числе и Белый Тигр, также оказались неспособны пробраться через одержимых из-за высокой концентрации хаотической магии. Но главное было уже сделано. Мы предупредили их о своем приближении. Теперь дело оставалось за малым — прорваться к ним. А вот здесь и появились главные сложности. Количество одержимых, собранных вокруг места приземления, оказалось настолько большим, что в какой-то момент нам пришлось остановиться для перегруппировки и смены тактики. Теперь дальнейшие продвижения происходили исключительно через создаваемые стражами точки укреплений. Клановые воины продвигались на несколько сотен шагов до какого-то выбранного ими места, которое зачищали, создавая там укрепление и пункт сбора, а затем шли к следующей точке, таким нехитрым способом выдавливая и зачищая местность от противника и продвигаясь вперед. Естественно, в таких условиях наше продвижение сильно замедлилось, При этом до места назначения оставалось, по сути, не так много. Не больше двух-трех километров. Но, похоже, чтобы их преодолеть, придется потратить в несколько раз больше времени, чем на весь путь сюда. Даже несмотря на то, что помимо нас с Алисой в нашем отряде появилось сразу несколько кристаллических значков, как воинов, так и магов, которые все это время прятались по разным резиденциям, в какой-то степени все это мне напоминало нападение Черного мира на город М. Только тогда нашими противниками были неразумные твари можно сказать, воплощение стихии. Сейчас же это были самые настоящие люди, пускай и потерявшие волю, а кое-кто и человеческий облик. «Ян, нам нужно взять вон то здание напротив». Возле меня появился мужчина в форме одного из старших кланов. Еще один кристалл, который сейчас сражался с нами плечом к плечу. Воин, причем очень сильный. Я осторожно выглянул из окна здания, где мы сейчас отдыхали после очередного броска, осматривая место, на которое показывал кристалл. «Если возьмем его под контроль, откроем прямой путь к месту посадки», пояснил он, пока я осматривал цель. «Миш, этот человек настоял, чтобы я к нему обращался только так и никак иначе. Судя по тому, как оттуда поливают, там же засела как минимум десяток измененных, да еще и пара сильных магов. Я кое-как могу их почувствовать, а если попытаемся ударить, они наверняка заблокируют нашу атаку». «Наверняка». «Но если вы с Алисой как следует по ним шарахнете, это даст нам с ребятами шанс заскочить к ним на огонек. Главное, отвлеките, а дальше мы уже их сами накроем». «А справитесь?» «А то как же! Вы только выиграете нам время, и все будет как надо». Я вздохнул. Михаил был самым прямым человеком, что я когда-либо встречал. Разве что Алексей мог с ним в этом поспорить. Но даже Максония иногда мог лукавить или отмалчиваться. Михаил же считал своим долгом сказать все прямо в лоб. Во время нашего быстрого знакомства он прямо заявил, что не доверяет мне и будет за мной и Алисой приглядывать, и если мы попытаемся исполнить какие-то фокусы, то сильно пожалеем об этом. Впрочем, мы довольно быстро нашли общий язык. Михаил оказался сильным и уверенным лидером, за которым следовали сразу несколько очень опытных стражей. «Хорошо. Раз ты уверен в этом, я не против», — кивнул я ему. Но не ручаясь, что мы с Алисой сможем долго отвлекать этих магов. «Долго и не надо», — усмехнулся в ответ Михаил и повернулся к своему отряду. «Ладно, защитники, давайте к выходу. Летим по моей команде и садимся этим волосатым обезьянам на головы. Ян, жду твоей отмашки». Последнее он уже кричит мне у самого выхода. «На-да», — кивнул я ему, подходя к Алисе. «По моим прикидкам расстояния тебе должно хватить. Посмотри». хватит Согласилась сестра, выглянув на секунду из окна. Мы все еще не использовали ее силы слияния с огненным котенком. Мое внутреннее чутье постоянно говорило, что делать этого пока не стоит. Тем более, что особой надобности в этом все еще не было. Ну хорошо, давай поможем ребятам. Ты же не устала? Вопрос был лишним. Я и сам видел ее изможденный вид, но не мог не спросить. Ударить смогу. Как обычно, Алиса уклонилась от прямого ответа, избегая моего взгляда. «Только не заставляй себя. Еще не хватало надорваться здесь». «Все в порядке». Сестра в обычной своей манере упрямо наклонила голову. это ее реакция сохранилась даже после похищения. «Хорошо. Тогда давай начинать». Я подошел ближе к окну, но так, чтобы не оказаться в нем в качестве мишени. На этот раз в здании напротив находились маги, способные почувствовать мое воплощение стихии и не позволить ударить собранные в одной кулак силой, как это было недавно возле опорного пункта. Что ж, в таком случае воплощение можно использовать чуть иначе. Повинуясь моему желанию, щебень и колотые камни, щедро раскиданные по всей округе, поднялись в воздух, в один момент превращаясь в самую настоящую, колоссальных размеров сферу, состоящую из миллионов камней разных размеров. «Алиса!» — крикнул я, но это уже было лишним. Сестра хорошо научилась понимать меня без всяких слов. Пламя, порождённое воплощением стихийного божества, хватило камни, заставляя их в буквальном смысле полыхать огнём. И уже в следующую секунду я бросаю собранные булыжники в здание, указанное Михаилом. Со стороны это зрелище выглядит невероятно красивым. Огненные камни, оставляя после себя ярко-алые шлейфы, словно шрапнель обрушиваются на здание — И в этот момент даже выставленный магами кинетический щит оказывается не способен полностью защитить их от этого удара. Появившаяся преграда, приняв на себя большую часть удара, лопается словно мыльный пузырь, и оставшиеся огненные камни обрушиваются на здание, прошивая его чуть ли не насквозь. Одновременно с этим Алиса кидает вдогонку яростно ревущий огненный шар, который, залетая внутрь дома, где спрятались одержимые, взрывается яростным пламенем. В это же время Михаил со своим отрядом бросается вперед, стремительно сокращая дистанцию между нашим укрытием и полыхающим домом. Миг, и вот уже они скрываются там. Я вытаскиваю из ножен одинокого, направляясь к выходу из дома. Алиса идет за мной. Следует помочь отряду клана занять эту новую позицию и начать готовиться к следующему броску. После нашего с Алисой совместного удара завершить захват горящего дома оказалось куда проще, Сопротивление хоть и оставалось, но было очень быстро подавлено силами Михаила и его отряда. Как ни крути, а маги в ближнем бою сильно уступали полноценным воинам. Внутри дома, без возможности выбраться на свободное пространство, зачистить магов не составило большого труда. Мы с Алисой и Михаилом как раз заканчивали с зачисткой, когда возле дома, где проходил скоротечный бой, появился отряд, не принадлежащий к числу собранных вторым старейшиной. Он сходу принялся помогать нам, быстро и без проблем завершая процесс уничтожения одержимых. Наемники из групп, прилетевших на конвертопланах. Мы, наконец, добрались до них. В этот момент меня вдруг привлекла нашивка одного из наемников, когда я внимательнее присмотрелся к ней. Улыбающийся рот. Весельчаки. «Где-то я уже видел этот клинок, парень!» Знакомый голос вывел меня из задумчивости.